Глава тридцать восьмая. Конечно, после Эстра появился и сам Адалию. Но мой ответ не изменился, разве что стал мягче. Валите все и ждите посвящения. А вот тогда жду желающих. Строго по правилам поединков, утвержденных Его Величеством, лавоем Умбрадо. А это значит вызов, воззвание к хранителям, клятвы и прочее. Включая риски. Вряд ли я смогу победить Адалию. Но вот Эстра уже будет рисковать частицей хора, выходя против меня. Поглядим, насколько важно им всем победить меня. Вообще это, конечно, смешно. Кому в поединке отдать кровь из Курида? А? Есть желающие получить в награду и безымянного? Впрочем, если бы это было так просто, то я бы вообще не переживал. Однако это не так. С каждым днем... Я чувствовал себя все бодрее, и мир заиграл красками. А может быть, это просто весна, окончательно сменившая белое и черной зеленью, прогнавшая грязь и сырость. Печалило то, что никто из наставников не делал мне скидку на то, что у меня теперь стало меньше людей. Да и вообще. Теперь каждый, кто становился ганганом, с тоской глядел на меня и мой отряд. Мелочь, но все же... По бумагам отряд, а на самом деле на три человека меньше в строю. Единственная, от кого мне пока не удалось избавиться, так это от преферы. Вот уж на кого мои отговорки и даже насмешки не действовали. Если мы оказывались по разные стороны сражения, она всегда искала меня, чтобы скрестить клинки. И каждый вечер возникала передо мной в конюшне, требуя поединка. Упрямая. Но последние дни я просто перестал обращать на нее внимание. Вел себя так, словно рядом никого и нет. Поединок! Я лишь молча продолжил скрести шкуру своего грауха. Нашим солдатам выдали по лошади, а птенцам достались граухи. И очень и очень приличные. Теперь я уже и не считал, что обучение в кузне крови стоит таких уж больших денег. Все нам сказали верно. Кузня потратила на нас просто море денег начиная от зачарованного оружия и заканчивая вот этим черным красавцем-граухом, что достался мне. Фату, денник которого был соседним и который все отлично слышал, да и видел, захохотал. Префера, Да он ведь даже не понимает, как правильно вести себя с девушками, только и знает, что тыкать в тебя острым железом. Разве так можно с девушкой?» Префера, которая стояла снаружи денника, не рискуя войти к чужому грауху, фыркнула. «Зато ты-то знаешь, верно?» Фату только этого и ждал, тут же выскочил наружу. «Если бы ты сегодня вышла против меня, то я бы проиграл тебе. Разве смог бы я устоять перед такими глазами?» Префера лишь презрительно хмыкнула и вновь потребовала у меня. «Лиал, поединок!» Я даже не обернулся. Она пнула дверь и наконец-то ушла. Зря она так пренебрегает уходом за своим граухом. Нам скоро на них в дальний путь, и вот там-то послушное животное под седлом будет едва ли не самым важным. Я всегда ладил с граухами, но даже я не сваливаю чистку на кого-то другого, хотя мог бы. На удивление, поваренок из моего отряда оказался очень умел с лошадьми. Но у него и своих дел хватало. Он помогал всем остальным в отряде с лошадьми. Ведь им тоже предстоял такой же долгий путь. Последние испытания птенцы-кузни проходят вместе со своими людьми. Мне даже интересно, как оно проходило раньше, когда на юге не было стычек с риольцами. Так же, как в подвале? В кузню сгоняли каторжников со всего королевства и устраивали настоящее сражение? Птенцы со своими отрядами против четырех сотен каторжников. Расточительно. Снова зашуршала солома, наваленная на пол конюшни. в проеме показалась голова Фату. «Леал, даже не пойму, чего ты теряешь такой шанс? Из всех девушек она чуть ли не лучшая. Видно же, как ты запал ей в сердце. Иначе чего я требовать этого поединка? И ты действительно хоть раз бы ей уступил. Зачем ты сегодня опять пробил ее? Да еще и едва ли не насквозь». Увлекшись болтовней и советами, Фату показался в проеме целиком. «Нет, тут я тебя понимаю, это ж самое сладкое поглубже, да?» Не выдержав, я швырнул скребницу, угодив Фату точно в лоб. Успокоил своего черныша, огладив морду, и вышел из денника, даже не глянув в сторону стонущего Фату. Придурок. Двинулся прочь из конюшни, стряхивая с себя солому и волос Грауха. И украдкой огладил напоследок медальон на груди. Через два дня после убийства адепта когда тени снова разбудили меня, я проверил, сколько же огня души осталось в слезе. Много меньше четверти. Так что все равно пришлось бы заканчивать поединки даже без победы. Но так бы я ощущал себя проигравшим и бесполезным. А теперь, после той схватки с адептом, после вспышки гнева на Эстра, я до сих пор ощущал себя победителем. Каждый раз, когда встречался взглядом с Эстра или Адалио. Глупо, но это так. Отказавшись всего от одной дополнительной смерти в день, я словно ожил. Слабость отступила, даже тени по ночам не так вымораживали меня. Я снова мог бежать целый день по лесу, посмеиваясь над наглым и здоровяком. Да и меч ощущал в руках пушинкой. Уверен, сойдись я сейчас, сестра, и исход поединка его очень и очень удивит. Но я не собираюсь изменять своего решения. Все поединки только после посвящения, и никак иначе.